Игорь Пидоренко. Мухобой. Такой профессии начальник вообще нет. А Николай Антонович работал. Человека назначают руководить, если он это умеет. Если не умеют, то тоже назначают. Но чаще всего, разобравшись, что не того поставили, снимают. В Николая Антоновича еще не разобрались. Вот он и работал начальником. Впрочем, совсем маленьким.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 На душе покой, нервы в порядке, и не надо думать, как подчиненные отнесутся к твоим приказам. Николай Антонович в армии служил, и даже до ефрейтора дослужиться не мог, о чем, однако, не жалел. В душе был недоволен и такой ефрейторской должностью, какую получил во вторцветмете. Хлопотно. Жена его была обрадовалась выдвижению, какие-то планы стала строить, но потом вспомнила всю совместную жизнь, и, поняв, что назначение это дело случайное, и не только дальнейшего роста не предвидится, но и с этой должности супруга скоро попрут, махнула рукой. Ибо был Николай Антонович в семейной жизни тих и законопослушен. Первые годы после свадьбы жена, памятую поговорку о тихом омуте, все его подозревала в чем-то этаком, но с течением времени успокоилась и эксплуатировала в меру сил и возможностей. Николай Антонович с супругой были людьми незлобивыми. Детей не было, вот и жили потихоньку, угождая и не докучая друг другу. Чего нельзя было сказать о девицах в конторе. Мужчину они в Николая Антонович не видели, начальника тоже, поэтому попросту его игнорировали. Не как пенек или табуретку, но как личность, не заслуживающую внимания. Сидит некто в своем кабинетике,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 Громко жужжащие мухи врывались в комнату через любую подвернувшуюся щелочку и начиналось форменное представление. Вот уж на отсутствие любви со стороны мух он не мог пожаловаться. Казалось, жить без него не могли. Вились вокруг головы, садились на нос, ползали по столу, по бумагам, с прямо-таки реактивным визгом проносились мимо ушей. Через полчаса такого издевательства –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 Прогресс умственный и у них наблюдается. Быстро соображались, что самое спокойное место на потолке по причине высоты и недосягаемости. Уцелевшие собирались группками вокруг плафона, пережидали приступ ярости у Николая Антоновича. Едва тот откладывал газету и садился за стол, все начиналось сначала. Спасения от них не было. А тут еще подслушал он случайно,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 Но даже за это короткое время посетитель заметил, как истово хозяин кабинета отмахивается от мух. Приметил и газетную трубку на краю стола. «Беда просто с этими мухами», — сказал сочувственно. «Ничем их не возьмешь. Раньше хоть липучки продавали». Сразу понятна родственная душа. Николай Антонович был в таком угнетенном состоянии духа, что тут же отозвался на замечание посетителя —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 К коробке прилагалась краткая инструкция, а в ней вполне серьезно предлагалось использовать самолет для уничтожения мух. Нужно было установить ангар на ровной поверхности, лучше всего на столе, подключить шнур к розетке и нажать кнопку, расположенную на стенке ангара. Что Николай Антонович, ничтоже сумняшися, и проделал. Когда же пришел в себя, настал черед испугу. Оказалось, что то ли ангар вместе с самолетами со всем кабинетом вырос, то ли сам Николай Антонович уменьшился. Стоял он теперь у будто бы нормальных размеров самолета, а впереди, за воротами ангара, простиралось бесконечное пространство крышки стола и на горизонте, словно гора, высилась стопка гигантских книг. Он, конечно, испугался, но по прошествии какого-то времени немного успокоился. И испуг загасила злость на посетителя, втянувшего его в такую дурацкую историю. Он осмотрел самолет. Самолет был самым настоящим. Небольшой, одномоторный, он напоминал спортивный, предназначенный для высшего пилотажа, если бы не стволы двух пушек, торчавшие в передней части фюзеляжа. В кабине на пилотском сидении лежала небольшая брошюра по управлению самолетом.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 Как она была достигнута, о том в инструкции умалчивалось. А у Николая Антоновича руки зачесались попробовать все же подняться в воздух. К конца рабочего дня он ждал с таким нетерпением, как и его подчиненные. Только причина была другой, разумеется. Минут 15 он не решался нажать кнопку миниатюризации. Потом все же собрался с духом. Твердо ступая, прошел к самолету. Забрался в кабину, пристегнул ремни, сверившись с инструкцией, запустил двигатель и взлетел. Первый полет превратился в серию взлетов и посадок. Хотя и запела сладостно в душе, когда самолет оторвался от стола, Николай Антонович этой песне наступил на горло и занялся тренировками, учебой. Самолет предстояло освоить досконально. Взмокала спина.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 отправился после работы в библиотеку, затребовал всю имеющуюся литературу о мухах и допоздна просидел над книгами. Узнал многое, полезные и ненужные, лишь о тактике мушиных полетов в книгах не было сказано ничего. Наверное, было где-нибудь и об этом, но Николай Антонович махнул рукой на поиски и решил сам понаблюдать за противником, а заодно потренироваться в пилотировании. Среди мух...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 Пристроилась впереди самолета и, словно испытывая терпение летчика, ни за что не хотела сворачивать, пальцы его сами откинули предохранительный колпачок и нажали на гашетку. Пушки самолета в этот раз были заряжены трассирующими снарядами, и видимые даже при свете дня светящиеся змеи четко скрестились на мохнатом пузе агрессорши. И только клочья полетели. Муха задергалась.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 Был энергичен и деловит. Он и не заметил, что отношение к нему вертихвосток резко изменилось. Утром они здоровались, а не кивали пренебрежительно, как раньше. Робко постучав в дверь, спрашивали совета по служебным делам и угощали чаем и домашними пирожками. Николай Антонович в зеркало не любил смотреться, а тем более не мог наблюдать себя со стороны. И потому не знал, что и сам он изменился –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 Пушки, последний раз коротко татакнув, умолкли. То ли их заклинило, то ли в полубой он не заметил, как кончились снаряды. Была еще доля секунды, когда можно уйти вниз, но это значило неминуемо подставить себя под удар страшной ядовитой шпаги. И тогда, зажмурившись и крепче ухватив ручку, Николай Антонович решился на последнее средство. Он пошел на таран.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 Нужно было терпеливо выжидать. Налегая на хвост самолета, он установил машину так, что теперь точка, в которой сходились трассы снарядов, находилась на небольшом расстоянии от гнезда, но точно на линии подлета к нему лос. Осмотревшись и не увидя поблизости этих полосатых чудовищ, Николай Антонович для проверки дал несколько пристрелочных залпов и убедился, что положение самолета выбрал правильно. Первую осу Николай Антонович сбил под вечер. Три осы уже вернулись на базу, одна запаздывала. Он понимал, что есть реальный шанс использовать это опоздание. И не ошибся. Оса летела медленно, устала. До гнезда оставалось совсем немного, там можно будет отдохнуть. А в это время Николай Антонович, сощурившись, плавно отвел колпачок, и, прикинув достаточное для упреждения время, нажала на гашетку. Длинная очередь сотрясла самолет. Снаряды попали как раз туда, где тело осы сужалось в талию и разорвало осу пополам. Задняя часть сразу рухнула вниз, а передняя, беспорядочно махая крыльями, еще делала попытки лететь, дотянуться до гнезда. Но это ей не удалось, и, кружась,